крепкое рукопожатие. Вечером в мартовскую оттепель они разъезжались из Москвы с разных вокзалов. Уезжали первые ласточки, первые 13 явившиеся в прокуратуру СССР. Точнее, их уезжало 12. 13-й, Костя граф, остался пока в Москве, откуда он вскоре поедет на зимовку в Арктику. Каждый из уезжавших хранил в самом надёжном кармане заветную путёвку в город, куда он направляется на работу, и где ему предстояло выдержать нелёгкий экзамен на новую жизнь. Костя граф носился по вокзалам, добывал билеты, усаживал в вагоны и произносил суровые прощальные слова. Ещё никогда его жизнь не была такой насыщенной и трудной, такой радостной и полной. Смотрите, ребята, говорил он уезжавшим. Не будьте жалобами. Не подводите себя и других. По нашему примеру будут судить обо всех. Мы можем провалить большое дело, и мы можем наоборот поднять его. Поднимайте, чёрт вас бери. Умрите, но не срывайтесь. Плачьте, но не воруйте. Отрубайте себе руки, если нельзя их удержать. Одним словом, вы меня понимаете? его действительно понимали его успели полюбить в него верили ему беспрекословно подчинялись на киевском вокзале когда стояли в очереди за билетами таракан невольно загляделся на стоявшую рядом даму с рассеянными блезарукими глазами беспомощно щурясь она искала кого-то в толпе И два её изящных, матово поблёскивающих чемодана сиротливо стояли рядом у колонны. Право на эти чемоданы было обидно смотреть, они так и просились в руки. Таракан, покраснев от внутренней натуги, чатно пытался отвести глаза от проклятых чемоданов. Костя граф заметил его перекошенный взгляд. Чем это ты любуешься, таракан? спросил он страшным шёпотом: "Не хочешь ли ты утонуть в этих паршивых чемоданах и завалить в них 13 человек?" Таракан побогровел и начал божиться, что не хотят. "Да нет, Костя", говорил он. "Обидно слышать такие слова, но ты посмотри, какие чемоданы, и главное, как она дура стоит. Понимаешь, они так в глаза и лезут" лезут, рявкнул Костя Грав. Пусть они лопнут твои глаза, если в них лезет всякая дрянь, засыпь их песком или солью. И подбежав к расчеенной дамочке, он элегантно поклонился и возилиновым голосом произнёс: "Пардон, мадам, вы, кажется, кого-то ищете. Считаю своим долгом предупредить вас. Глядите за чемоданами, пока их не увели. На вокзалах, знаете, бывают урки, то есть, извиняюсь, воры, и надо смотреть за вещами. Дамочка вскрикнула и судорожно схватившаяся за чемоданы, бросилась в сторону. Профилактика, братцы, улыбнулся Костя граф. Есть ли в неё вдуматься серьёзная вещь. Между тем, количество являвшихся в прокуратуру стремительно возрастало. Начала работать специальная комиссия при муре. Всех приходивших проверяли, с каждым подробно беседовали, а затем комиссия решала вопрос о его направлении. Среди явившихся было несколько человек, бежавших из лагерей. В прокуратуре им прямо заявили: кто не отбыл наказание, должен отбыть. Повинное от наказания не освобождает. Идите в мур, заявите, что вы бежали, и вас отправят обратно. Идите сами. — Мы вам верим. Они ушли. И в тот же день все до одного явились в мур и были направлены для отбывания наказания. Явилось несколько растратчиков. Один из них, Саликов, пришел в прокуратуру вечером, на веселе. Дежурный комендант проводил его ко мне. — Прибыл с повинной, — сообщил он не совсем твердым голосом. — Фамилия... Саликов, разрешите доложить, за мной семнадцать тыщенок. Живу теперь под чужой фамилией. Обидно, но факт. Ему было указано, что с повинной надо приходить трезвым. Его отпустили, предложив проспаться и вернуться утром. Комендант с грустью выпустил его за ворота. Он опасался, что, протрезвившись, Саликов не придет. Но Саликов пришел. Явившись с утра, он начал несколько смущенно извиняться за вчерашнее свое состояние. «Простите», — говорил он, — «скажу откровенно, выпил исключительно для смелости. Как-то странно, знаете, самого себя в тюрьму водить». И он рассказал свою несложную историю. Он служил в разных учреждениях и растратил 17 тысяч рублей. Скрываясь от ответственности, жил по чужим документам. Потом решил явиться с повинной. Саликова арестовали, и он будет пред он суду. Известие об этом он встретил спокойно. Я и не рассчитывал на иное, ответил он. Что ж, получу срок, отбуду наказание и заживу. Я не считаю себя потерянным человеком. Так же как и Саликов, десятки других заявили, что не считают себя потерянными людьми. Может быть, в этом и заключается главный смысл того своеобразного движения, которое началось среди этих людей. Их всех роднит, организует и направляет одно твёрдое убеждение: в нашей стране, у нашей родины не может быть потерянных людей, пасынков. Он позвонил по телефону и сдавленным голосом произнёс: "Я очень прошу принять меня. Я не вор и не бандит". Я хуже. Моя фамилия — Рыбин. Через несколько минут он вошел в кабинет, высокий, с густой шапкой золотых волос и остановившимися глазами. Лицо этого человека было гораздо старше его двадцати четырех лет. Рассказывая, он не глядел в глаза и будто вслушивался в собственную речь. Говорил он путанно, с трудом выдавливая из себя слова. Я убил двух человек, рассказывал он. Это было давно, но не очень. Первый раз это случилось в Скопине в 1930 году. Я убил его выстрелом в спину. Это было у полотна железной дороги. Он был противный человек, очень. Я ясно излагаю. Рядом наводящих и контрольных вопросов приходилось выправлять изломанную кривую его повествования. Очевидно, понимая недостатки своего изложения, он часто останавливался и спрашивал: "Я ясно излагаю?" Второе убийство он совершил в 1932 году в Средней Азии. Он служил тогда метеорологом на горной станции. Поссорившись с рабочим, служившим на станции, он столкнул его в пропасть. Когда Рыбин всё рассказал, его принял прокурор Выслушав Рыбина, прокурор Союза сказал: